Рентген появился через 7 минут. М-24 Ми из дежурного звена огневой поддержки приземлился прямо в центре базы на вертолётную площадку АСОП и из него, пригибаясь, выпрогнали два человека. Стоявший на пороге штабного корпуса Медведь помахал им рукой, приглашая войти. едва Рентген оказался в помещении командного пункта, он окинул его взглядом и не найдя ничего из ряда вон выходящего, обратился к Медведю: "В чём дело?" «Вню!» — здоровяк движением головы указал ему за спину. Контрразведчик обернулся и увидел Березову, стоящего на еще секунду назад в пустом месте. Если Рентгена был поражен, то, заметите, этого никто не смог. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он мгновение смотрел на Ивана, после чего неторопливо опустился в одно из дежурных кресел и произнес. «Рассказывайте свою версию, капитан». Холодный взгляд контрразведчика не выражал эмоций. Желательно подробно. Это в ваших же интересах. Берёзов рассказал всё, что смог вспомнить, за исключением обрывков странных снов, после чего Медведь коротко дополнил его рассказ своим мнением. В вашей истории очень много белых пятен, бесстрастно сказал Рентген, подводя итог услышанному. С другой стороны, Кое-что из того, что вы рассказали, подтверждает некоторые мои подозрения. Прежде чем мы продолжим, я хочу провести небольшую проверку. Он достал из нагрудного кармана фотографию и протянул её Ивану изображением вниз. Возьмите, но не переворачивайте. Рентген подошёл к Берёзову. Протяните ко мне руки. Он взялся за запястья обеих рук Ивана, слегка придавливая пальцами пульс. Смотрите мне в глаза, дышите через нос. Отвечайте односложно, только да или нет. Вам понятно? Да. Кивнул Иван. Не шевелите головой, отдернул его контрразведчик. Вас зовут Иван Берёзов? Да. Ваш радиопозывной Туман? Да. Вашу мать звали Татьяна? Нет. Человека, носящего радиопозывной Медведь, зовут Николай. Да. Медленно, не мешая мне, переверните фотографию, приказал рентген. Посмотрите на изображённого человека внимательно. Да. Берёзов нахмурился, вглядываясь в фото. Рыхлый, немного лысоватый человек в возрасте. Умные глаза не сочетаются с простовато добродушным лицом. Никогда раньше видеть его не приходилось. Смотрите мне в глаза, потребовал контрразведчик. Вы узнаёте этого человека? Нет. Вы убили Ветра? Нет. Вы рассказали мне абсолютно всё, что помните о своём спасении из-под выброса? Нет. Вы утаили нечто важное? Нет. Вы не уверены именно в этих своих воспоминаниях? Да. Но для принятия первичного решения этого достаточно. Рентген отпустил Берёзова и забрал у него фотографию. По возвращении вы пройдёте тщательную проверку, в том числе и на полиграфию. Возражения? Нет возражений, Иван потёр глаза. Хорошо, кивнул контрразведчик и протянул фотографию медведю. Вы знаете, Нет, Здоровяк вгляделся в фото. А что это за тип? Некто Меркулов, уклончиво ответил рентген, убирая фотографию в карман. Предположительно истинный владелец той самой лаборатории. Вы знаете координаты точки на границе жёлтой зоны, где вертолёты будут ожидать возвращения спецотряда? Да, кивнул медведь. Это второй сектор, 12-й квадрат, отметка 4Е, согласно координатной сетке РАО. Мы можем там быть через 20 минут. Вылетаем, распорядился Рентген. Шорх, остаёшься на капы, приказал Медведь. Капкан, открывая оружейку, надо подобрать им мембраны. У нас с собой экспериментальные образцы, Рентген отрицательно кивнул. В вертолёте. Одевайте капитана Тумана. В оружейной комнате Иван сразу же подошёл к стойке с бронежилетами. Мне только латник. Он быстро выбрал нужный вариант и принялся регулировать ременные лямки, подгоняя размер. Мембрану брать не буду. Уверен? поднял брови Капкан. Противогазы хотя бы возьмёшь? Возьму. Берёза выдернула с оружейной стойки новенький 9A91. Вот теперь мне гораздо лучше. Спустя 5 минут Ми-24 поднялся в воздух и лёг на курс. Сразу по окончании стандартного ускорения, с которым проходили шаг выброса, Рентген вышел на связь с командиром вертолётного звена СОП. Подтвердив свои полномочия, он осведомился, где в настоящий момент находится Фирсь. Оказалось, что Салмацкий уже увёл отряд к месту вчерашнего боя. "Я направляюсь к вам. До моего прибытия в воздух не подниматься", отдал командиру звена приказ Рентген. Личному составу особ по мере выхода из желтой зоны оставаться у вертолетов. Дальнейшее продолжение операции по эвакуации только с моего личного разрешения. Подполковник Ферзь временно отстранен от командования отрядом специальных операций. В случае, если Ферзь выйдет из желтой зоны до моего прибытия, приказываю разоружить его и взять под охрану. Невыполнение данного приказа будет рассматриваться как измена родине. Вы поняли меня, подполковник? Командир звена подтвердил получение приказа. и отключился. Березов поправил автомат и еще раз проверил, как подогнано снаряжение. Теперь оставалось только ждать приземления. Вряд ли Ферзь рискнет сразу направиться к Лабе. Ему придется сначала вынести из желтой тела погибших, чтобы не будоражить личный состав. К тому же после выноса трупов боевых товарищей убедить бойцов рассчитаться с бандитами не составит труда. Значит, перед рейдом к нерегальной лаборатории... Ферш выйдет к вертолётам, чтобы отправить на базу тела убитых. Там Берёзов его и возьмёт. Он посмотрел через ещё чистое стекло блистера на приплывающую внизу железную дорогу. На этот раз бронепоездов не было видно. Иван вспомнил, как вращалась пулемётная башня бронированного вагона, когда он пытался пересечь железнодорожное полотно, размеренно и неторопливо, словно опытный стрелок осматривал свой сектор огня. это тоже результат воздействия аномалии. Подполковник Рентген, раздался голос командира вертолёта в динамиках внутренней связи. Мы принимаем на аварийной частоте сигнал SOS сразу от двух ларов. Точка перенго совпадает с точкой нашей цели. Связь с командиром вертолётного звена. Рентген Иванов из пилотской кабины. Немедленно. Уже пробовали, ответил лётчик. Не отвечают. Максимальную скорость потребовал контрразведчик. На точку заходить по боевому. Приготовиться открыть огонь. Немедленную связь мне с оперативным дежурным ОФЗ. Вертолёт рванулся вперёд, и Берёзову пришлось ухватиться за блистер, чтобы удержать равновесие. Трендген тем временем уже требовал от оперативного дежурного пару Ми-24 и два взвода охраны, приказывая в срочном порядке направить всё это к точке посадки. Иван Хмуров посмотрел на медведя. Тот пожал плечами. Что-то пошло не так, но выяснить это можно только по прибытии. К точке посадки вертолет вышел в готовности засыпать нарами добрый гектар зеленой зоны. На месте обнаружился только один из двух Ми-17 спецотряда, возле которого двое летчиков возились над телом третьего. Увидев приближающиеся Ми-24, один из них замахал руками, требуя срочной помощи. Связь с диспетчерским центром рявкнул Рентген. Поиск пропавшего борта по идентификационному маяку. Приземляйтесь. Предлагаю сделать облёт местности, возразил командир вертолёта. Хочу убедиться, что нас не поджидает где-нибудь на предельно малой высоте за деревьями, чтобы расстрелять, когда приземлимся и потеряем подвижность. Занимайтесь, одобрил контрразведчик и потребовал ответа от диспетчерского центра. Те сообшили, что отследить пропавший борт не могут, так как его радиомаяк физически отключён. В данный момент они срочно наводят на этот район спутник. Пока рентген вёл радиообмен с ДЦ, Ми-24 совершил облёт прилегающей к точке посадки местности и пилот, не обнаружив ничего подозрительного, повёл вертолёт на снижение. Едва его колёса коснулись травы, берёзы с медведем выпрогнули наружу, беря оружие на изготовку. «Где второй вертолет?» — рентген подбежал к летчикам, перевязывающим раненого товарища. «Лемур забрал!» — зло сплюнул командир вертолетного звена. «Увел его куда-то на восток!» — он грязно выругался. «Его надо срочно на операционный стол!» — Березов склонился над откровавленным пилотом. «Иначе не выживет!» «Где аптечка? Будем ставить капельницу с кровяной плазмой. У него большая кровопотеря!» "Сообщи в диспетчерский центр. Контрразведчик бросил взгляд на своего подчиненного. Похищен борт Асоб. Преступники ушли на восток. Пусть шарят спутником в том направлении. И медицинскую бригаду сюда." Он обернулся к лётчикам. "Как это произошло?" Ферш оставил Лемура с нами и скривился тот. "Я передал ему ваш приказ. Он схватил автомат, дал очередь по системе радиосвязи, положил всех на пол, полоснул по приборной доске и выскочил наружу, побежал ко второму борту. Там Семенович стоял. Летчик кивнул на бессознательное тело раненого товарища. Лемур в него три пули всадил. Потом залез внутрь. Оттуда выстрелы слышались. Потом борт поднялся в воздух и ушел. «Твою мать!» Медведь набросил на плечо ремень печенега. «Но кой черт ему вертушка? Из ареала хочет вырваться!» «Перехватим!» Рентген выхватил у пилота планшет и распахнул карту местности. «Не успеет!» А если он хочет предупредить Ферзя, предположил Иван. Может, в лаборатории существует и третий путь? Болт говорил, что там много малых троп, какие-то открываются, какие-то закрываются, но в целом к одному месту можно выйти несколькими путями. Если Лемур не собирается уходить из Реала, кто дежурил во втором вертолёте? спросил лётчик Медведь. Червонец, ответил тот. Это он стрелял, когда Лемур во второй борт влез. Жаль, что не попал. Почему вы так считаете? Рентген оторвался от карты. «У лемура гроза четыре. Она стреляет бесшумно», — объяснил летчик. «У червонца Абакан. Его мы и слышали. А не попал, потому что борт все же ушел». «Рентген», — медведь поманил контрразведчика к себе, взглядом подзывая Березова. «Тут такое дело», — сказал он, отведя их в сторону от вертолетчиков. «Я думаю, что червонец с ними». «Основание», — прищурился Рентген. Червонец, командир группы. Примур тоже. Зачем Ферзь оставлять с бортами обоих командиров? Вероятно, они готовились к зачистке лабы, и должны были выдвинуться во всеоружии уже во второй уходку, когда начнётся рейд. Ферзь в любом случае не взял бы с собой всех, только самых управляемых. И ещё, Червонец умеет водить вертолёт. Я приму это к вниманию. Контрразведчик протянул Медведю планшет с картой. «Где произошел вчерашний бой? Как скоро спецотряд выйдет оттуда?» «Тут?» – здоровяк ткнул пальцем в прозрачный пластик. «Если просто сходить туда-сюда, то через час. Но надо еще найти убитых. Там высокая плотность залегания аномалий и наверняка полно бандитских трупов. Фронтовик бил с колена очередями с двухсот метров. По его меркам это в упор. Я насчитал двадцать три очереди, а потом... Потом им стал перезаряжаться, и мы, воспользовавшись затишьем, отошли, ну, если не сказать прямо, быстро убежали, пока собака рвала засаду в кровавые клочья. А на Мали надо перезаряжаться, удивился Рентген. В кроглом десковом магазине ППШ-41 71 патрон, ответил Берёзов. Если вести огонь по 3 патрона, где-то 23 очереди выйдет. У него закончились патроны, и он менял магазин. Для ППШ это довольно долго. В этом плане конструкция его подводит. Ну, это в настоящем ППШ выкнал медведь. Кто знает, что у того кошмар на самом деле. Есть для аномалии похоже на солдата в гимнастёрке Великой Отечественной с ППШ в руках. А тут слухи и пошли. Неизвестно, чем в действительности оно, людей убивает. ППШ настоящий, машинально ответил Иван. Приклад отшлифовался за годы эксплуатации, стал гладким, словно отполирован. — А вот металлические части все новенькие, будто только что с завода. Он замолчал, увидев, с каким выражением лиц медведь с рентгеном смотрит на него. — Приснилось мне это, пока без сознания под выбросом лежал, — пожал плечами Березов. — Почему-то запомнилось очень ярко. — Занятно, — оценил рентген. — В общем, если лемур с червонцем зайдут в желтую зону, предупредить ферзя не смогут только при личном контакте. Он вернулся к карте. Где здесь, по вашему мнению, мог бы находиться наиболее короткий путь к ферзю? Так не скажешь, покачал головой медведь. Это ж жёлтая зона. Там аномалии до чёртиков, и половина из них либо движется, либо часто меняет местоположение. Разве что Болт мог бы ответить на этот вопрос. Да и то только приблизительно. А если исходить из тех маршрутов, что мне известны, то самый короткий путь здесь у нас, потому вчера мы отсюда и выходили. Почему же лемур с черванцем не ушли в жёлтую зону прямо отсюда? Зачем тогда им вертолёт, задумчиво произнёс Рентген. Что-то тут не так. Рентген к ним подошёл второй контрразведчик со спутниковым телефоном в руке. Есть информация. Похищенный борт только что засветился в зелёной зоне в одной из полевых лабораторий. Оттуда вышли на связь учёные. Спутник уже зацепился за вертушку и ведёт её. Они следуют к границе жёлтой зоны. «Отдать команду на перехват?» «Отдавай», — кивнул Рентген. «Что с лабораторией?» — насторожился Иван. «Конкретно. Есть номер?» «ЛП-32», — ответил контрразведчик с телефоном. «Твою же душу так!» — воскликнул Медведь. «Свяжитесь с ними немедленно!» — Березов поморщился от досады. «Потребуйте на связи их руководителя. Радиопозывной «Лаванда». Прямо сейчас!» Контрразведчик вопросительно посмотрел на Рентгена. «Действуй», — разрешил тот. Офицер со спутниковым телефоном некоторое время разговаривал с разными абонентами, после чего опустил трубку. — Лаванда улетела на похищенном вертолете, — доложил он. По словам сотрудников лаборатории, один из прилетевших сообщил ей, что Туман жив и находится в желтой зоне в логове каких-то зверей. Чтобы его оттуда вытащить, якобы требуется ее помощь. — Где сейчас борт? — вскинулся Иван. — Команда на перехват уже отдана? — Приближается к шагу выброса, — ответил тот. — Да. «Звено Ми-24 уже выходит на цель. Время до контакта — две минуты». «Отставить перехват в воздухе», — поморщился Рентген. «Поставьте вертолетам задачу сопровождать цель и вести только ответ на огонь. Пусть прижмут преступников к земле. Оперативному дежурному по ОФЗ приказываю отправить туда сотрудников для задержания». «Лемур знает, что я жив», — заявил Березов. «Иначе зачем ему лаванда? Кто-то успел его предупредить». Шурах не мог, я за него поручаюсь, нетерпевшим возражением тоном отрезал медведь. Это исключено. Рассмотри другие варианты. Я сам их рассмотрю, вмешался рентген, очень внимательно. Он поглядел на Ивана. Кто ещё в курсе вашего воскрешения? Никто, заявил Берёзов. Я вышел из зелёной зоны час назад. Я украл квадроцикл, чтобы добраться до базы Осоп, если только кто-то узнал меня, пока я ехал. Но у меня форменная кепи с козырьком было натянуто на глаза. Исключается, отклонил его вариант контрразведчик. В этом случае сообщили бы в службу безопасности. Напрягите память, туман. Рентген продолжал пристально смотреть на него. Быть может, кто-то всё же вас видел? Нет, Иван и глазом не моргнул. Никто конкретно не видел. Ладно, пожел пречами контрразведчик. Мы вернёмся к этому разговору позже. Он подозвал к себя помощника и что-то тихо сказал ему, добавив: "Используйте мой личный допуск. Результаты нужны прямо сейчас". Тот кивнул, отошёл в сторону и принялся негромко разговаривать по спутниковому телефону. Рентген посмотрел в небо на появившиеся над верхушками деревьев вертолёты и сказал: "В нашем распоряжении три десятка сотрудников охраны". Он перевёл взгляд на медведя. Они серьезно уступают спецотряду как по уровню подготовки, так и в оснащении. На ваш взгляд, сколько человек из состава отряда примут в сторону Ферзя, если дело дойдет до вооруженного столкновения? — Если лемуры с червонцем сейчас с ним нет, то не больше двух-трех человек, — прикинул Медведь. — Думаю, до стрельбы не дойдет. Но у Ферзя рядный, он не дурак. Если догадывается, что к чему, наверняка попытается скрыться в жёлтой зоне. Там его не возникла проблема. Офицер связи рентгена быстро подошёл к своему начальнику. Похищенный борт задержать не удалось. Кок-ток, опешил медведь. Как можно упустить вертушку внутри ореала? Преступники, обнаружив погоню, опустились на предельно малую высоту и пересекли границу жёлтой зоны. Борт упал в пределах видимости, но добраться до него без проводника не представляется возможным. Координаты падения уже отправлены на ваш навигатор. Продолжать наблюдение, приказал Рентген. Вызовать охрану в окрестности района падения. Срочно отправьте вертолёт в городок за болтом. Передайте ему мою личную просьбу, пусть проведёт людей к упавшему вертолёту. Есть данные по прослушке. Кто точно, ответил офицер. Статный телефон Медведя и ещё четверых сотрудников АСОП прослушивается по официальному разрешению начальника службы безопасности. Там даже установлен фильтр звонков с возможностью раздать приоритетов. Если коротко, то как только Медведь набрал ваш номер, его разговор подключили к трубке заказчика. Кто заказчик? осведомился рентген. Фирс, ответил контрразведчик. В его отсутствие в сети вызов автоматически переадресовывается на телефон Лимора. Но я не говорил, что туман жив. Удивился медведь. Вероятно, удалённый доступ к камерам видеонаблюдения базы Осоп у них тоже есть, заметил Риндген, не сводя глаз с экрана своего навигатора. С этим разберёмся позже. Сейчас ситуация изменилась, он указал на карту жёлтой зоны. Вертолёт упал здесь. Место вчерашнего боя здесь, лаборатория тут. Если предположить, что этот маршрут преступники готовили заранее в качестве запасного на крайний случай, то они смогут добраться до лаборатории даже раньше, чем спецотряд. Думаю, именно так они и поступят, и будут ждать Ферзя там. — Если упустим Ферзя сейчас, ни лабы, ни лаванды нам уже не видать, — мрачно подытожил Медведь. — Надо идти в желтую, брать Салмацкого. — Используем элемент внезапности, — поддержал его Березов, — пока он еще не предупрежден. И кто пойдёт? Нахмурился рентген, кивая на выгружающихся из приземлившихся вертолётов охранников. У этих людей есть доступ к работам в жёлтой зоне. И нужен проводник. Необходимо дождаться появления Балтая и запросить у службы безопасности сотрудников, имеющих опыт операций в жёлтой. Нет времени, отрезал Иван. Надо выдвигаться немедленно. Ждать некогда. Брать с собой тех, кто не имеет опыта работы в жёлтой зоне, не имеет смысла, они будут лишь обузой. Предлагаю идти самим. Нас пятеро, этого хватит, чтобы выйти на место вчерашнего боя. Там два десятка бойцов особ, из которых не меньше половины окажут нам помощь. Надо идти прямо сейчас. Ты уверен, что справишься с дорогой, уточнил Медведь? Я понимаю, что ты только что вышел из двух зон, но... Уверен, оборвал его Березов, доставая из кармана Ариадну. Ух ты ж, вашу Сашу, невольно вырвалось у Медведя. Он заворожённо глядел на мягкое красное свечение, шедшее изнутри метаморфита. Вот это да. Вопросов больше не имею.